19. Амалекитяне. Для евреев Амалекитяне – своего рода нацисты древности, злобные и беспощадные враги евреев. Библия описывает их нападение на израильтян, еще скитавшихся по пустыне. Вместо того, чтобы выступить против евреев открыто, Амалекитяне нападали на их арьергард, где находились дети и старики, дворим 2518 Трусость Амалекитян и их жестокость к самым беззащитным израильтянам вызвала против них безграничный гнев Бога. Он повелел евреям уничтожить Амалекитян, как только предоставится случай. Спустя сотни лет такой же приказ передает царю Шаулю пророк Шмуэль. Шауль побеждает Амалекитян в битве, но не казнит их, царя Агага. Именно за этот акт неповиновения Бог отбирает царство у Шауля и отдает его Давиду. Тем не менее, очевидно, что евреи не всегда преследовали амалекитян. Мы даже встречаем амалекитян, которые служат в израильском войске. Шмуэль 2, 1, 1 13. Вера в неизменную ненависть амалекитян к евреям возникает через несколько сот лет, когда Агаман, поток царя Агага, задумывает разом уничтожить всех евреев. Вечная война, которую Тора объявляет амалекитянам, вещь необычная и даже необъяснимая. Египтяне причинили евреям куда больше страданий сотни лет, порабощая их и топя их младенцев. Тем не менее, Тора не велит гнушаться египтянинам. Дворим 23.8, амалекитяне же считаются хуже египтянам. И изображаются отъявленными негодяями и трусливыми солдатами, нападающими только на самых слабых.